Оказавшись в штольне, я помчалась вперед. Камни скрипели под ногами, за спиной шуша оседала порода. Хорошо, что я знала, куда бегу, и прекрасно видела в темноте. Один поворот, второй, третий. Новая штольня, новый тоннель. Наконец ветер донес запах капающего на уголье жира, пряных женских духов, алкоголя и черных спор. Так пахло логово Гарлона. Я пробежала немного дальше, свернула и выбралась на поверхность в узком дворике, заваленном бочками. Рядом послышались голоса. Похоже, Гарлан предусмотрел, что я могу пройти по тоннелю, но у меня все еще оставался туз в рукаве. Над головой нависали остатки крыши. Я подпрыгнула, цепляясь за край карниза, подтянулась и закинула ногу. Рывком забросила все тело. Полежала, прижимаясь к покрытой мухом черепице и чувствуя, как дрожат руки. Успокоив дыхание, перевернулась на живот и поползла, стараясь слиться с крышей. Впереди уже виднелся нужный мне дом, единственный с целой оградой и сохранившимися стеклами в окнах. Сейчас в окнах было темно. Во дворе полыхал костер, на вертеле жарился кабанчик, а вокруг, кто на чем сидели члены банды. Только сегодня они сжимали в руках не красоток тетушки Брю, а оружие. И ждали меня. Но я не привыкла сдаваться. Осторожно ощупала черепицу рядом с собой. Нашла отколовшийся кусок и, слегка приподнявшись, швырнула его со всей силы. Он улетел в темноту. Затем упал с глухим стуком. Стоило этому стуку раздаться, как бандиты вскочили. Их глаза, ясные, не затуманенные дурманом, зашарили по окрестностям. «Она где-то здесь!» – услышала я голос Гарлона. «Обыщите двор! Живо!» Прижавшись к черепице, я наблюдала, как бандиты метнулись к месту падения осколка. «Слишком просто!» – пронеслось в голове. Я отбросила эту мысль, скользнула по крыше, как тень, и прыгнула на балкон. Старое дерево скрипнуло под моим весом. Сердце бешено колотилось, когда я потянулась к окну. И в этот момент стальная петля ударила по ногам. Удара я не ждала. Захлебнувшись криком, рухнула плашмя на балкон и тут же почувствовала грубые руки, схватившие за волосы одежду. «Ага, попалась!» – раздался злорадный смех. Меня рванули вниз, стащили с балкона, скрутили и втолкнули в дом, где уже горел свет. От толчка я упала лицом в пол. Кто-то схватил меня за волосы, дернул, заставляя поднять голову. Мой затуманенный более взгляд наткнулся на Гарлона.